Трек Время действия. Этот же день. Позже. Место действия. Микроавтобус группы Корона. В машине, кроме водителя и охранника, только Юнми и Юне. Вот еду в полицию давать свидетельские показания. Думал, не успею. Но с представителями Sony Music переговоры прошли быстро, и Санхён, дав мне указание ехать в полицию, Увел их обедать и договариваться о ништяках для своего агентства. Ушлые ребята эти японцы. Сразу им все отдай, а потом ходи, ожидай. Может, чего-то и произойдет. Вполне возможно, что я не прав. Работают же с ними другие исполнители. И в коробках из-под холодильников как-то по вам не живут. Наверное, не так уж и плохо работать с большой компанией, имеющей представительство на всех континентах и во всех странах мира. Санхен подозрительно молчал все переговоры. В конце уже только активность проявил. «Считай, переговоры основное время вел я один. Хоть мы с ним и обговорили вчера линию переговоров, но я думал, он будет активнее в них участвовать. Интересно, чего шеф добивался своим поведением? Смотрел, насколько я им уверен? кинусь ли я за более жирным куском, когда поманят? А я пошки беспардонно себя вели». Вербовали, можно сказать, прямо на глазах владельца агентства. Что, у них так положено вести дела? Или это от того, что их лей был такой крутой? Но Сан Хён, по-моему, остался доволен результатом переговоров. А еще, мы так с ним и не поговорили о царапине, как он хотел. Когда я приехал в агентство, там уже сидели японцы. Поздоровались, потом, собственно, переговоры, потом он их потащил в ресторан, а теперь полиция. После полиции вечером еще к семье джона тащиться. Пригласили меня с мамой. Там-то чего мне делать? Я им что, невеста что ли? Вообще идиотизм. Придется погрузиться в пучину образа приличной корейской девочки. Область малоизученную и, чего уж там душой кривить, практически мною до сих пор даже не разведанную. Там у них бабка, как я помню, хороводит. Джон ее боялся всегда. Небось ведьма из ведьм. Мне-то пофигу, как говорится, если что, за словом в карман не полезу. Только вот маму не хочется огорчать. Кажется, она пребывает в заблуждении, что Юнми истинная корейская леди. Ну, может, не в заблуждении, а просто искренне в это верит. Впрочем, разве это не одно и то же? Потом, эти контракты… Обидеть бабку равнозначно тому, что вельвет обидишь, а кушать хочется всегда. Да и я вроде начал вникать в работу в модельном бизнесе. Сложностей каких-то особых не испытываю. Деньги должны быть. Потом Санхен, похоже, тоже какие-то воздушные замки в голове строит с опорой на семью Ким. Всем все надо, но почему-то это все должен обеспечить один я. Как бы чего не сморозить лишнего в гостях. Этикетом корейским обучен плохо. Знаю только его рабочую версию, начальник-подчиненный. С версией «чужая семья» вообще не сталкивался. Сижу, смотрю на сидящую впереди на другом ряду сидений Юне, печалюсь. «О!» – приходит мне в голову мысль после некоторого времени разглядывания спины Юне. «У меня же есть персональный менеджер. Она девушка. Старше. Училась, пусть не в самом крутом месте Кореи, но все равно в университете второй волны». Может, она вдруг знает, чего хотя бы категорически нельзя делать у Чаболей. Черт с ним со всем остальным. Можно и без понравиться обойтись, главное, не опозориться. «Юне кричу я, привлекая внимание. Санбе поворачивается ко мне. «Можно вас спросить?» – машу я ей рукой, подзывая к себе. Юне выбирается из своего кресла и, пройдя по проходу между сидений, садится на место со мной рядом. Коротко объясняю интересующий меня вопрос, повергая менеджера в кратковременный ступор. «Знаешь, Юнми, Ми», – отмерев, говорит мне она, – «боюсь, что ничем не смогу тебе помочь. Моя семья не такого уровня, как семья господина Дживона. Я ничего не знаю о правилах и порядках, принятых в богатых семьях. Вообще, чем семья богаче, тем труднее что-то о ней узнать. Но, думаю, ты не ошибешься» если будешь спрашивать на все разрешение. М-да, не очень интересная перспектива. Постой, говорит мне Юне, я вспомнила. Совсем недавно я читала новость о том, как бывшая жена Чаболя рассказала о своей жизни в его семье. Сейчас я попробую найти эту новость. Возможно, она тебе чем-то поможет. Взяв в руки свой планшет, она начинает искать. Вот, смотри. Минуты три спустя, говорит она, подавая мне устройство. Беру, смотрю на экран. Бывшая ведущая Нохер Джон рассказала о семи правилах для невестки в семье Хюндай, гласит заголовок на экране планшета. «Бывшая», – отмечает мой мозг, бросившаяся в глаза слова. «С работы выгнали, что ли?» Раз она начала подробности рассказывать. Читаю дальше. Вот эти правила. Первое. Всегда будь скромной. Второе. Веди себя осторожно. Третье. Не привлекай к себе внимания. Четвертое. Овощи должны приобретаться на рынке. Пятое. Строго записывай все расходы, вплоть до кочана капусты. Шестое. Посещение всех похорон и поминальных дней обязательны. Седьмое. Всегда помни имена своих бабушек и дедушек. Также нужно вставать до 4 утра, И желательно, чтобы завтрак начинался в 4.30 утра. «Упс, какая неприятность!» Приходит мне на ум фраза, произнесенная Калягиным в его бессмертной роли. «Это чё, в что ли?» Смотрю на фото, приложенное к тексту, потом перевожу взгляд ниже, на комментарии. «Они что, сами ходят за покупками на рынок?» «Больше похоже на требования к прислуге». У меня в 4.30 не завтрак, а ночной жор. В каком же тогда часу они обедают? Хм, а действительно. Это показывает, что жизнь Чаболей – это не только радужные деньки. Я устал даже просто от чтения этих правил. Она продержалась дольше, чем я думала. Я помню, когда только вышли новости о том, что она породнится с семьей Хьюндай. Люди говорили, что она разведется через 2-3 года. Она хорошо выглядит, хотя иногда улыбки не говорят о том, что человек по-настоящему счастлив. Вот так богатые люди становятся еще богаче. У них строгое расписание дня, с которым мы, бедняки, даже не можем справиться. Мне кажется, что у Чаболей в Корее жизнь строже, чем у богатых семей в других странах. Обычно семьи Чаболей связаны друг с другом деловыми интересами или родственными связями. Например, это касается семьи Шин родители родителей мужа Гохе Джон и семьи Samsung, самая богатая семья Кореи. Председательница Шинсиге груп это сестра председателя Samsung. Судя по всему, у семьи Чаболей есть множество требований к своим будущим невесткам и зятьям. Они предпочитают дикторов и ведущих, потому что дикторы в Корее это в основном хорошо образованные и красивые женщины и наследников других семей Чаболей. Бывшая жена вице-председателя компании Samsung была наследницей семьи Чаболей, и, по слухам, у них был договорной брак. Младшая дочь семьи Samsung покончила с собой, потому что семья запретила ей встречаться со своим парнем из обычной семьи. Актриса Го Хюн Джон вышла замуж за наследника «Шинсиге Групп», но развелась с ним, потому что она не могла выносить сумасшедшую жизнь Чаболей. И ее родственники по мужу сделали все, чтобы изгнать ее. Столько драм в этих семьях. Мне интересно, чего нужно хотеть, чтобы породниться с такой семьей? Только любви? А что значит бывшая ведущая? Спрашиваю я у Юне, поднимая на нее глаза от планшета. Ее сейчас с работы выгнали? Нет, не сейчас. Отрицательно крутит она головой мне в ответ. До свадьбы она работала ведущей, потом вышла замуж и, понятно, работать не могла. Она подала на развод, развелась, теперь снова хочет стать ведущей. Понятно, киваю я, поняв, почему бывшая. Говорят, чтобы получить развод, ей пришлось пожертвовать детьми. Внимательно смотря на меня, добавляет Юне информации к размышлению. По решению суда она не может принимать участие в их воспитании. Фига себе тут порядочки. Это ж какая была обстановка в семье, что женщине пришлось отказаться от воспитания своих детей и бежать. Круто. Неожиданно замечаю во взгляде, которым на меня смотрит Юне, сочувствие. В первый момент я не понимаю, к чему оно. Но спустя мгновение догадываюсь. Она что, решила, что я тоже за капустой буду на рынок в 4 утра бегать? И сдачу под приносить? Да она охренела. Хмурясь, с недовольством смотрю на своего менеджера. Йоне улавливает перемену моего настроения. «Что такое?» Несколько встревоженно спрашивает она. «Йоне Санбе», — хмуро говорю я, — «я никогда не выйду замуж. Я поднимусь на мировой музыкальный Эверест и умру там, как альпинист. Живой меня оттуда никто не сможет сбросить». «Да?» — растерянно произносит она. «А как же, госпожа президент? Она ведь сказала, что...» Смешавшись, она не заканчивает фразу, не смотря на меня. «Ошибочное суждение, сделанное на ошибочной информации», – говорю я ей, – «свадьбы не будет». «А я думала, что скоро останусь без работы», – говорит мне менеджер. «У меня сложная дорога на вершину мировой популярности», – говорю ей я. «Мне некогда тратить силы и время на ерунду». «Но ты же сегодня едешь к семье Ким?» Задают мне вопрос с интонацией, предлагающей дать объяснение этому факту. «Дипломатия», – коротко отвечаю я, – «изобретение человечества, позволяющее жить, не заливая все вокруг себя трупами тех, кто видит мир иначе, чем ты». «Понятно», – задача накивает на мое пояснение Юне. «Раз так, тогда ладно».